Глава 2.3. Информация, попавшая в руки жрецов с верхов планеты, прогремела по галактике на Батом. Для тех, естественно, кто был в курсе дела. Информацию о сверхах до всеобщего внимания не доводили, не зачем. Знали о них только те, кому было положено по служебной необходимости. Иначе поднялась бы паника, которой никто не хотел. Однако к лещи паники могла навредить толпа доморощенных экспорттов. начавших бы бесконечному солите эту тему в инфосети, ломая копии, вызывая инфоскандалы. Последнее было никому не нужно, потому и приняли решение скрыт происходящее от общественности. Не зачем её тревожить свыше необходимого, обыватели ничем помочь не смогут, а вот навредить вполне способны. Причём искренне желая добра, Регишамо выдвинул анализ две боевые эскадры, возглавляемые лично Тиной Варианх и Кержаком Чёрным, следовало без промедления выяснить, что именно и как случилось на этой несчастной планете. Кто и когда уничтожил её города и поселения с орбиты? Каким образом? Ведь оружия способного на такое не было, разве что кварковые бомбы, но они дали бы куда больше разрушений, а то и вовсе раскололи бы планету. Ядерной не использовали, поскольку следов радиации не обнаружили. Большинство развалин выглядели так, словно их разрушили неизвестным в обитаемой галактике оружием, слишком они отличались от всего знакомого. Казалось, некая невидимая сила выкрутила здания, как выкручивают мочалку, но отнюдь не так, как это делали форсенские модификаторы времени. А это значило, что несчастную планету уничтожали корабли неизвестной цивилизации. Откуда они здесь взялись, откуда пришли? Ответов на все эти вопросы не было, ни на один. И это очень настораживало. Четыре флота Ордена взялись за прочёсывание всей территории Тиума, Теллистел, Ринканга и Астройнрак. В первых трёх случаях заручились согласием правительства, а это а вот в последнем Пармигий, конечно, разрешил. На его власть распространялось всего процентов на 40 страны. Из-за войны с Йой и Жерг, а затем стычки со Сверхами, план Расатонга, доработанный Дарром и Стормином, реализовать не успели, и рабы-торговцы всё ещё существовали. Эту недоработку следовало исправить, но позже. Сначала необходимо было проверить, не окопались ли в святой иерархии служители Сверхов. По данным правительства, все колонии и поселения отвечают на вызовы МО области наиграц витамиа забоченности. Кроме Аства и Нар, конечно, но тиумским либералам я ни в малейшей степени не доверяю, они понятия не имели о том, что творилось на Гешиме. И я бы не стал доверять и остальным. Как-то странно правительства этих стран себя ведут в последнее время, покачал головой Кержак, затем покосился на учеников Николая. Сёмина и Касрова. Буду просить вас, дорогие мои, проверить все до единой населённой планеты, особенно малые поселения и шахтёрские базы. Там вполне могла завестись и эта гадость, и что-то похлеще. Люди чего только не выдумают. Ты прав. Люди на пакости гораздо, тяжело вздохнула кровавая кошка. Касрова. Захвати с собой Ирну, пусть делом займётся, а не страдает в уголке без толку, попросил старый орк. Никак не может собрать свою новую личность в единое. Даша поработала с ней, конечно, но сейчас девочке нужно к чему-то себя приложить, а не заниматься самокопанием. Ну хорошо, пьём новое эльфика. Но всё равно потом вместе с ней идти на мастера искать одно только есть у меня подозрение, что мы столкнулись всё же с кем-то другим. «Не со сверхами. Они могут идти в придачу, но главная проблема отнюдь не они». «Все, возможно, не стал спорить Киржак. «Лучше пока не фантазировать. Для начала нужно проверить, что тут творится». «И еще...» — он поднял голову к потолку. «Киньях, вызови мне раса Тонга». Не прошло и двух минут, как на экране появился упомянутый. Он поздоровался со всеми присутствующими и вопросительно посмотрел на старого орка». то тоже бросил на него хмурый взгляд и спросил: "План наведения порядка в Астве инарак ещё не приведён в действие?" "Нет", покачал головой Мааванец. "Сам знаешь, что творилось, пришлось отложить, а что?" Кержек поведал о случившемся, и все и в своих подозрениях, что на планете фанатиков могли окопаться последователи сверхов. Разня надолго задумался, затем медленно наклонил голову. Да, это вполне возможно, задумчиво сказал он. Эти могли и найти общий язык, что те, что другие, одинаковая мерзость. Знаешь, давай-ка с святой иерархией займусь я со своей командой. Мы лучше знаем ситуацию там. Ничего против не имею, кивнул старый орк. Но прошу обследовать все населённые планеты и пространственные станции как можно быстрее. Даже не населённые системы стоит проверить. Так вполне могут быть чита базы. Сегодня же соберу и отправлю десятка 3-4 поисковых отрядов. Кивнул Маованец, как только что-то станет известно, сообщу. С этими словами он отключился, а Кержак вызвал Релира Кертарня и поручил им обследование Лавиена и его колоний с поселениями. Дварх Адмирал выслушал его, согласно кивнул и не тратя слов тоже прервал связь. Минут за 20 старый орк раскидал задания по всем странам. Следовало обследовать даже планеты княжества. Мало ли где и что могло случиться. А вот с Даргоном могли быть проблемы. Если сверх или неизвестные враги окопались там, то найти их будет проблематично. Немного подумав, он вызвал Дарва и Стормана и спросил, что делать в таком случае. Значит, эти твари снова объявились. Нахмурился граф, затем телепортировался на флагман где бы сразу ознакомился с информацией по гешему и случившимся там выправые. Необходимо знать, что происходит на населённых планетах Даргона. На многих сейчас не считай и даже голод. Ну, точно это неизвестно. Я поручу своим людям, а их там осталось ещё немало, выяснить, что и где происходит. Если где-то найдётся что-то подозрительное, тут же сообщу. Попрошу подготовить фрегаты разведки под полями невидимости. Возможно, их придётся отправлять уже через 2-3 дня. Подготовим, пообещал Старый Орк. Меня настораживает, что никакого воздействия из ментала на Гешем не было. Точнее, может и было, но давно. Сейчас никаких следов нет. Мы обследовали всё очень тщательно. Нет следов и всё хоть ты тресни. Нет. Это действительно очень странно, нахмурился Дарв. Вы уже допросили жреца? Да, Дарв считал его память подтвердил Кержак. Обычная история служителя с верхов. Детство в грязной землянке, голод, побои, тяжкий труд и вдохновляющие побасенки священника, о великих отцах, знающих всё на свете и ведущих своих последователей к сияющему величию. Никакого понятия, в какой звёздной системе и в какой вселенной это происходило, он не имел. Потом был избран для обучения и сам со временем стал священником. Надеж он высадился с группой единомышленников после атаки на планету. Корабль был стандартный для сверхов, кособокий параллеле пипец склёпанный пьяным деревенским кузнецом. Почему высадились именно сюда, наш пленник понятия не имел. Но хоть он и является невежественным дикарем, обладает всё теми же неповерными спесией и оплонбом. стандартная да как вы смеете знайте своё место животное немедленно откажитесь от того что вам не положено склонитесь перед великими и отправляйтесь вручную очистить ямы из дерьмом тогда вас может быть пощадят никаких аргументов не слышит и не принимает фанатичная уверенность в своей правоте полная щитка памяти результата не дала священник ничего не знает кроме как о случившемся на одешами А действовали они на этой несчастной планете довольно умно. Начали помогать самым пострадавшим, одновременно капая им на мозги. Так постепенно создали общины верующих и начали подминать под себя всех, до кого могли дотянуться. Достаточно высокотехнологические вещи уничтожались, как грешная, запретная для верных, как они называли себя. Нужно выловить всех до единого высокопоставленных верных. Покачал головой граф Пока основа не нагадили. Сканируем планету, кивнул старый орк. Пока что удалось поймать ещё троих. Те же самые вопли с их стороны и полная уверенность в том, что им подчинятся и выполнят все их требования. Когда этого не происходит, изумление на грани сумасшествия, словно только что обрушился весь их мир. До них просто не доходит, что они не первые в мироздании. Мне интересно, что будет, если показать им гибель тех трёх сверхов. Дедушке некто из шута уточнил удар, их самых кивнул киржек. Так давайте проведём эксперимент, предложил граф. Всё равно ведь толку от этих жрецов нет, раз они ничего не знают. Мне кажется, что через жи-жреца казнь увидят и сами сверхья. Может, перестанут после этого лезть в нашу вселенную, или же наоборот активизируются. покачал головой старый орк. Но нам хоть то хоть другое выгодно. Пока они действуют из-под тишка, найти их затруднительно. Очень хорошо умеют маскироваться в Волочье. Он, наверное, повернулся к Николаю и попросил: "Приведи эту тварь будь добр". Тот кивнул и скрылся в гиперпереходе. Через несколько минут вернулся. В воздухе за ним плыло беззвучно шипящие какие-то ругательства худой человек в простом комбинезоне. Маг махнул рукой, и священник принял вертикальное положение, оставаясь висеть в полуметре от пола. Он с ненавистью оглядел собравшихся и попытался что-то сказать, но не смог, только замычал. — Я сейчас отключу кляп, — уведомил Киржак. — Но учтите, что при попытке вопить или проповедовать он будет включен снова. Священник откашлялся и хрипропробурчал. — Что вам, мать, и мне надо, проклятые еретики! — Да! — Да вот хотим вам показать, как те, кого вы считаете богами, были сброшены в бездну, где и погибли безвозвратно, — насмешливо пояснил старый орк, — поскольку перед этим были уничтожены их средоточия. — Это невозможно! — Кержак не стал отвечать, а просто попросил Кенеарха показать запись столкновения с троицей сверхов. Священник, остановивши свой взгляд, уставился на голый экран. Дварв переводил слова участников на понятный ему язык, поэтому он всё понимал и пребывал в немом изумлении. А когда дедушка, никто и шутца отчаянным воем провалились в возникшей в полу ямы, отчаянно зарыдал, обхватив своё лицо ладонями, сквозь рыдания прорывалось: "Что же вы натворили, глупое животное? Что же вы натворили?" «Мы вас всех достанем», — пообещал старый орк. «Тот, кто считает себя вправе топтать других, должен знать, что за все спросится свыше. Если вы знали что-то, то могли объяснить, в чем дело и зачем все это нужно, и выслушать чужие аргументы. Но вы принялись давить и уничтожать, считая себя выше других. А уж то, что вы творили с развитыми цивилизациями, вы несли им и всему мирозданию исключительно зло». «А раз так, то вы и сами зло!» «Какие же вы идиоты!» Отнял ладони от лица священник. Его засветившиеся глаза сразу дали понять, что, говорит, не он сам, а какой-то сверх. «Любому разумному существу должны быть абсолютно ясна аксиома. Мы выше вас. Мы знаем, что нужно делать. А значит, следует подчиниться или хотя бы не сметь сопротивляться». а с неразумными не о чем говорить. Их нужно принудить соблюдать правила. Но вы посмели не только сопротивляться, а убить лучших из нас. Вы поплатитесь за это. Если вы что-то знаете, понимаете, как в действительности лучше, то это совсем нетрудно объяснить логично, чтобы понял любой. Но вместо этого вы начали из-под тяжка гадить, — возразил Киржак. «Перекрыть доступ к сферотворению?» Это ли не мерзость? А уж что вы в своих мирах устроили? Гнусность какая жизнь дикарей в землянках. И это потомки цивилизации летавших в космос? Да как можно было такое ученить? Космос не для вас, убогие. Брезгливо произнёс сверху, как и ментал, как эти никому не нужные сферы творения, раз там не понимают, что нет никакого творца, а есть великие мы. то они не нужны. Боитесь творца? Ехидно поинтересовался старый орк. Кто-то вас так корежит от звездного огня. Так вот, на творчество не способны только паразиты. А значит, вы и есть паразиты. Одновременно с разговором он, как и другие вероятностные маги, развернул целое поисковое полотнище, обнаружив несколько ненайденных ранее объектов сверхов. адних те ноль и тысяч и связи в разные вселенные вскоре в акарн присоединился их эгрегор причём незаметно для священника и если вы хотите чтобы разумные к вам прислушивались то вы должны объяснить им что вы делаете зачем и почему продолжал кержак а не пытаться добиться своего нахрапом так как раз действует именно животное и выведёте себя подобно им «Вот я стою перед вами, вероятностный ментат, которому не одна тысяча лет. Объясните мне, чего вы вообще добиваетесь? Зачем все это? Чего вы хотите?» «А что же здесь непонятного?» — растерянно посмотрел на него сверх. «Есть аксиома. Мы превыше всего. Мы вершина и основа всего. А значит, мироздание должно быть подчинено именно нам. Нынешнее его состояние нестерпимо и неправильно». Во всём должен быть порядок и высший закон. Каждый знает своё место. Ваше сидеть в землянках и молиться великим нам, давая нам тем самым энергию. И если будете достаточно усердны, то получите милость и сможете участвовать в великом преобразовании мироздания. То есть то, что вы несёте другим боли и горя не имеет значения, поинтересовался, ошалевший от таких доводов старый орк. Конечно, не имеет. Это же их боль. Какое нам до неё дело, особенно если она не несёт нам пользу. А высший закон мироздания не делай другому того, ж чего не хочешь получить сам. Что же, ехидно поинтересовался Гэржак. Не котируется? Это не нами установленный закон, а значит, его не существует, гордо заявил сверху. Странное высщество, хмыкнул старый орк. Вы проигрываете раз за разом, столетия за столетиями. тысячелетия за тысячелетием но даже не пытайтесь проанализировать причины проигрыша и продолжайте действовать по одному и тому же шаблону так кто тогда не разумен по всему получается что вы зачем выдумывать что-то новое явно удивился собеседник ради полуживотных и их сопротивления они всё равно проиграют поскольку мы выше истины мироздания и мерило всего раз у вас не хватает мозгов понять эту простую истину, то вы именно животное и говорить с вами смысла нет. Именно завышенное самомнение вас и подводит всегда. Укоризненно покачал головой Кержак, но говорить дальше действительно смысла нет. Разве что вы доходчиво объясните, в чём именно и почему вы выше других. Это не требует объяснений. Это аксиома. Как можно этого не понимать? В голосе сверху звучала откровенная растерянность. А вот представьте, что есть те, кто не понимает. И объясните, это же просто. Жду объяснений. Да нечего тут объяснять. Мы выше всех просто потому, что это абсолютная истина, иначе быть просто не может. Вот и всё. Мы знаем, как надо, как должно быть, и изменим мироздание согласно своим взглядам, невзирая ни на какое сопротивление. Кержак переглянулся с Дарвом. С таким уровнем спеси ни один из них ещё не сталкивался. Разве что у других сверхсов тех то же самое они шли. Что-то здесь очень странное. Не могут же они на самом деле так думать. Или могут. Но как тогда они дошли до нынешнего уровня? Ведь это уровень не самых слабых богов, а то и демиургов. До него не так просто добраться. Что же они такое, эти проклятые сверхье? Вы говорите, что знаете как надо, попытался всё же добиться ещё чего-нибудь от собеседника старый орк. Так объясните, расскажите, возможно, мы поймём вашу правоту и присоединимся к вам. Да всё и так понятно, возмутился сверх, явно не желающий сообщать ничего лишнего. Каждый на своём месте, каждый знает свой уровень. Никто не претендует на чуждой. Развития нет, оно не нужно. Технологии должны быть забыты, поскольку они вредны. Сахид достаточно для прокормления и никогда никакого творчества. Ничто не должно вызвать в жизни этот ужас, звёздный огонь. Все прежние боги демиурги, и демиурги ежесними должны быть забыты, а то и уничтожены, чтобы не смели вмешиваться. А переход напомнил Керж. — Вам должно быть известно, что он — цель любой цивилизации. — Он не для вас, — безразлично ответил сверх. — Ваше дело сидеть в землянках и покорно выполнять все, что велит священник. И не сметь даже думать о чем-либо другом. — Да уж, — укоризненно покачал головой киржак, — ваша спесь невероятна. Мы не договоримся, поскольку ваши требования для нас неприемлемы. Что ж, вы сами объявили нам войну, поэтому не обессудьте. и ударил связкой куана, причём совмещённой со связкой поиска средатуча, и последняя отработала на ура, оказалась действенной, поскольку сверху завопил от боли, а затем бесследно исчез, провалившись в бездну, где ему предстояло тысячи лет медленно растворяться, словно в концентрированной кислоте, и возврата туда не было. Затем Киржак немедленно передал готовым к стартовым экспедициям координаты обнаруженных объектов. Выяснилось, что больше ста мини-вселенных не было обнаружено раньше. И не ясно, остались они от прошлой стычки или появились уже после нее. И если последние, то очень плохо. Это означало, что сверхи, невзирая на потери, не отступили, как отступали всегда, когда им давали отпор в той или иной вселенной. — А ведь дело не только в этих тварях, — заговорил Семин. — Учитель в том, что творится в колониях, хотя бы те у Майлерин-Канга сверху, скорее всего, не виноватые. Но им это явно выгодно. В нормальном государстве такое, как на Гешеме, было бы невозможно. В княжестве, если хоть одна колония замолчит, туда немедленно отправляют корабли, чтобы выяснить, что же случилось. — Не только в княжестве, — добавил Николай. В створне Три Роуни и Парги тоже, да и в Телли-Стелли-Скроу-Холхан. Какое-то время все молчали, размышляя о разговоре со сверхом, а затем внезапно заговорил Кенниарх. Его эмообразы буквально пылали алыми цветами тревоги. Внимание! В трех соседних системах обнаружены объекты неизвестной цивилизации. Технологическая культура не отвечает культуре сверхов. Все сляпано отнюдь не на тяп-ляп. а с очень высоким инженерным уровнем. По первому предположению, это пространственные врата, именно через них пришли корабли, выжигшие Гешем. — Так-так-так, — выпрямился Киржак. — Багу Бенсону информацию об этом отправили? — Да, — подтвердил Дварг. — Баг велел ничего не трогать, пока он не прибудет. Белый стерх уже летит сюда вместе со своей командой беззубных гениев. Однако проблема в том, что одни из враг в системе YRV-567835 начали активацию, а это может означать торжение. «Объявляю боевую тревогу по ордену и княжеству», — выпрямился Киржак. «Всем свободным силам, находящимся поблизости, немедленно прибыть в систему YRV-567835». Прошу уведомить о происходящем Дарли, Рави и всех остальных альфа-координаторов. Ситуация начала быстро накаляться. Скорее всего, возмущенные гибелью еще одного из них, сверхи решили отомстить. И теперь придется воевать. Что ж, дело привычное и обычное. Благо, есть чем встретить супостата. Однако где-то в глубине сознания старого орка вертелась мысль, что это могут быть и не сверхи. «А кто тогда?» Впрочем, нет пока смысла строить предположения. Надо сначала понять, кто прибывает и чего хочет. Он покосился на потерявшего сознание священника и велел запереть его в камере. Только от этого существа было немного. Ну, пусть пока поживёт. К счастью, вокруг Тиума собралось почти два атакующих флота. Их намеревались использовать для обследования колонии и поселений по этому в системе YRW 567-835, они вышли быстро и окружили ее тройным заслоном, причем не входя в плоскость эклиптики, чтобы не сорвать массы боевых станций планеты с орбит. В астероидных кольцах восьмой планеты, огромного газового гиганта, и находились странные объекты, напоминающие усеянные странными символами фигурные арки, которые были разнесены на пять километров между собой — и они действительно готовились к активации, о чём говорило свечение символов на каждой арке и начавшее возникать между ними зеркальное полотнище, похожее на водную поверхность. Энергонасыщенность странного объекта нарастала с каждой минутой. Сканеры сообщали об этом довольно подробно, и это очень не нравилось Кержаку. Похоже, к переходу готовится большой флот. Наконец зеркальная пленка затянула с собой все пространство между четырьмя арками. На ней образовались концентрические круги, а затем из них высунулся нос чужого корабля. Еще несколько мгновений, и он вышел в обычное пространство. Это оказался, если судить по местной классификации, крейсер первого ранга или же атакующий крейсер, примерно 800 метров длины, на удивление соразмерный и красивый овальный корпус, украшенный десятками антенн, причем явно антенн гиперорудий, а также треугольными рубками снизу и сверху. И это явно был кто угодно, но только не сверхи. Они не умели строить красивые соразмерные корабли. Все, созданное ими, выглядело подделками криворукового неумихи. А этот корабль, наоборот, был очень красив. Инженеры его создавшие однозначно были мастерами армии. На бортах чужака виднелся странный символ, который почему-то показался Николаю знакомым. Вот только он никак не мог вспомнить, где мог его видеть. Кажется, ещё дома, на земле, причём у красных. Да, на бортах неизвестного крейсера горел золотом молот на фоне серпа, а на рубке пятиконечная красная звезда.